Отеческие запреты. Ипосомы и пастыри иной раз смущаются, усматривая противоречие между строгими словами святителя Игнатия, запрещающего новоначальным под угрозой впадения в прелесть входить молитву в область сердца. И словами преподобного Василия Поляна Мирульского и святителя Феофана Затворника, указывающих на необходимость при молитве Иисусовой стоять вниманием в сердце, причем даже и начинающим. Надо ли пояснять, что противоречие это кажущееся, и то только для тех, кто не учитывает различий между искусственным и естественным методами молитвы? Кроме этого, взгляд внимательный обнаружит, что причиной напрасного недоумения часто служит разница выражений, употребляемых подвижниками для обозначения одной и той же мысли и различия моментов, о которых они говорят. И святитель Игнатий Кавказский не отрицает необходимости участия сердца в молитве новоначальных и страстных, но выражает эту мысль словами «при сочувствии сердца» а другие пользуются иными словами. Так старец Василий Поляна Мирульский пишет о молитве новоначальных. «Следует прежде всего очищать ум и сердце, непрестанно говоря во глубине сердечной «Господи Иисусе Христе помилуй меня, Ибо всякий новоначальный и страстный может разумно при блюдении сердца совершать эту молитву. В другой раз еще определеннее говорится о возможности молитвы сердцем для новоначальных и страстных. Опровергается мнение тех, кто считает делание Иисусовой молитвы приличным только для святых и бесстрастных. Старец Василий поясняет. Первая степень преуспеяния новоначальных монахов состоит в умолении страстей, трезвением ума и блюдением сердца то есть умную молитву, подобающую деятельным. На эти же высказывания старца ссылается в своих сочинениях и сам святитель Игнатий. Дело лишь в том, что выражение старца Василия «во глубине сердечной» в данном случае соответствует тому, что в творениях святителя Игнатия названо молитвой, совершаемой умом при сочувствии сердца. Молитвой всем доступной, не только преуспевшим, но и новоначальным. Этим же понятием у святителя Феофана соответствует выражение «стать умом в сердце». Так разрешается могущее возникнуть недоумение. У всех трех наставников разница только в словах, а по существу они говорят одно и то же а именно, что и новоначальным, и страстным, возможно и должно молиться в сердце Иисусовой молитвой с целью очищения сердца от страстей. Что же касается запретов, то и здесь нет противоречия, ибо тут говорится о молитве Иисусовой в ее высшей степени, подтверждает сам святитель Игнатий, находясь в полном согласии с другими отцами точно так же запрещавшими домогаться даров благодати. Он напоминает и о строгом разграничении, пролегающем между молитвой деятельной и благодатной. Всем христианам можно и должно заниматься молитвою Иисусовую с величайшим вниманием к мысли и словам молитвы и с сокрушением духа, и в тщательных делателях всегда при участии сердца, то есть молитвой умно-сердечной деятельной. Но не всем дозволяется приступать к молитвенному священнодействию умом в сердечной клете, то есть к молитве более высоких уровней, которая, как указывает слово «священнодействие», должна совершаться силою благодати. В очередной раз мы встречаемся с затруднениями, которые возникают из-за отсутствия единообразия в терминологии. Это свойство отеческих писаний требует от нас постоянной вдумчивости. Причины же несогласованности коренятся в том, что традиции аскетической литературы закладывались не учеными-теоретиками, а подвижниками-практиками. Будучи представителями разных культур, жившими в различные эпохи, они не имели целью создания академической науки. Они лишь делились с собратьями личным опытом духовной брани, тем, что было завоевано в этой борьбе, тем, что было открыто им свыше. Авторы, прошедшие путем умного делания и опытно постигшие предмет описания, были озабочены не систематизацией терминов, но точностью передачи смысла, задачей их было донести суть, а не букву. Поэтому они могли свободно позволить себе умное делание называть хранением сердца, а сердечное безмолвие – блюдением ума. Отсюда же происходят и другие наименования умно-сердечной молитвы. «Тайное поучение», «сердечное внимание», противоречия помыслам, внутрь пребывания, трезвения, и прочей. Как гласит предание старцев, на духовном небосводе теряют силу общепринятые правила человеческой логики. Именно поэтому отцы переменяют названия духовных предметов, ибо точность именований устанавливается для предметов здешних, а для предметов будущего века нет подлинного и истинного названия. Есть же о них одно простое видение, которое выше всякого наименования и всех придуманных имен. Отцы в означении ионного ведения употребляют, какие хотят названия, так как точных именований ионому никто не знает». Найти точные формулировки понятий духовных бывает настолько непросто, что святитель Григорий Палама, например, в полуспора использовал порой термины, нетрадиционные для православного богословия. Он сам признает, что в своих полемических трудах не всегда точен в выборе терминологии. Однако его богословская позиция остается строго православной. Сам он, ссылаясь на святителя Василия Великого, объясняет. «В полемике не обязательно быть абсолютно точным в использовании терминологии, но в исповедании веры требуется соблюдать точность во всем». Все это и приводит к тому, что одни и те же понятия часто обозначаются в аскетической литературе различными техническими терминами – Эти последние, отличаясь фигуральностью, нелегко переводятся на точный язык современных психологических терминов, поскольку все святые отцы-подвижники допускали известную свободу в распределении и формулировке литературного материала, то от читателя требуется достаточный личный молитвенный опыт и искушенность во внутреннем делании чтобы уметь верно, учитывая контекст, распознавать смысловые оттенки, зачастую делая поправки на небезупречность переводов. Возвращаясь к упомянутым запретам, мы затрагиваем вопрос, всегда вызывавший разногласия. Известно, что некоторые наставники Иисусовой молитвы строго-настрого запрещают тем, кто еще не очистился от страстей, касаться сердца и искать сердечное место. Обоснованы ли их сомнения в доступности умной сердечной молитвы для новоначальных? Разъяснение можно найти, обратясь к учению преподобных старцев Василия Поляны Мирульского и Паисия Молдавского у старцев имеется совершенно ясный и определенный ответ, если внимательно знакомиться с их писаниями. По учению старцев, основанному на святоотеческом предании, именно молитва Иисусова и очищает сердце от страстей, а потому необходима тем, кто еще не освободился от страстей. Касается это как новоначальных, приходящих к монашеству, так и новоначальных, подвязающихся в миру. Одна только умно-сердечная Иисусова молитва, возносимая из глубины сердца, как раз и способна очистить умы и сердце от мысленных грехов. При этом старец Василий строго осуждает тех, кто запрещает умное делание вначальном. Подобная точка зрения была близка русским старцам сихасского направления – Среди высказываний подвижников встречаем такие. «Те наставники говорят неверно, кое учат сначала приобрести разные добродетели, изгнать из себя страсти, очистить сердце и потом только начинать Иисусову молитву. Так нельзя, ибо своими силами мы решительно не можем сделать ничего хорошего». Напротив, нужно именно с помощью молитвы на всякое дело и спрашивать помощь Божию. Другой разговор, когда радеющие о запретах имеют в виду не деятельную трудовую молитву новоначальных, а зрительную или созерцательную молитву совершенных, которая, по общему мнению отцов, действительно невозможна без предварительного очищения от страстей духовных юнцов, притязающих немедленно стяжать благодать созерцания. Надо, как говорят отцы, дернуть за ноги, чтоб спустились на землю. Если у кого-то возникает сомнение в словах преподобного Василия Поляны Мирульского, утверждавшего, что подобает и новоначальным и страстным совершать Иисусову молитву в глубине своего сердца ради очищения его от страстей, то можно обратиться к авторитету преподобного Григория Синаита. «По слову преподобного, новоначальному надлежит внимать сердечному действу как незаблудному, то есть, стоя вниманием в сердце, творить молитву Иисусову, все прочее же не принимать до времени умерения от страстей». Изучение преподобного Григория видно, что запрет стоять вниманием в сердце и творить Иисусову молитву на помыслы относится к тем, кто самовольно и преждевременно стремится к созерцательной молитве, или же, будучи страстным, вступает в противоборство бесовским помыслам, тогда как ему нужно, стоя вниманием в сердце, вопиять именем Божиим о помощи против врагов. Точно так же в купе с упомянутыми отцами мыслят и Святой варсановий Великий и Нил Сорский. Из всего сказанного ими совершенно ясно, что прещение не относится к тем, кто, хотя и обуреваем страстями и помыслами, но с покаянным чувством, с благоговением и вниманием в глубоком смирении, ищет в молитве Иисусовой спасение и очищение от страстей. Угроза относится только к тем, кто дерзостно стремится, не очистившись от страстей, к высшей созерцательной молитве. Имеется, правда, одно конкретное ограничение, для всех безусловное. Страстным запрещается касаться умного делания только в том случае, если они хотят оставаться в своем страстном устроении и не хотят бороться со своей страстью. Это прежде всего по видорофею те, которые, впадая в гнев и досаду, остаются злобствующими на оскорбившего и продолжают враждовать. Все таковые находятся под адом до тех пор, пока действует страсть, и таким не должно касаться умного делания». Святитель Феофан Затворник о пребывающих в таком состоянии говорит, «Даже сумасшествие от молитвы Иисусовой может произойти, когда, творя сию молитву, не отстают от каких-либо грехов и привычек грешных, кое осуждает совесть. При сём внутри происходит глубокий разлад, прогоняющий всякую мирность сердца. Отсюда помутиться может голова». К тому и дан в трактате преподобного Симеона завет о хранении совести. Мне известно, пишет по тому же поводу святитель Игнатий Кавказский, что некоторые благонамеренные люди, но впадающие в блуд самым делом и не могущие по несчастной привычке воздержаться от падений, покушаются на упражнение в сердечной молитве. Может ли быть что-либо безрассуднее, невежественнее, дерзостнее этого начинания? И опаснее надо добавить. Тем же, кто сопротивляется страсти, борется с нею, не хочет действовать по ней, скорбит и подвязается, тем непременно можно и должно обучаться умному деланию» очищаться в вседневную благодатью Христовую через умную молитву и ежечасное покаяние».